Глава 18 О, Клэр! Армель бросился ко мне, как только я вошла в зал. Честно говоря, я уже собирался отправить слуг на поиски, но ваша камеристка убедила меня, что и сама справится. Я позволила ему взять меня за руку, но невольно обернулась. Рона рядом уже не было, зато Лестер появился среди гостей, стараясь передвигаться за спинами так, чтобы на него не обратили внимания. Если кто-то даже предположит, что мы могли прийти вместе, не оберешься новых сплетен». Как видите, она и правда справилась. Я улыбнулась. «Просто я случайно вышла из комнаты не в ту сторону, а ваш дом настолько огромный, что не так-то просто отыскать дорогу назад». Это верно. Вынужден был согласиться Армель. Раньше здесь жило большое семейство со всеми бабулями, невестками их детьми. Сейчас фамилия Брорнерот значительно оскуднила на родственников. Моя сестра вышла замуж и уехала. Вот я и вынужден мыкаться тут почти в полном одиночестве. Он печально улыбнулся и плавно отвел меня в сторону от гостей, которые так и норовили подслушать наш разговор. Из-за музыки говорить приходилось чуть громче, чем нужно. Намек Армеля был мне предельно ясен. Но я сделала вид, что пропустила его мимо ушей. «Получается, в южной части дома совсем никто не живет? Продолжила тему дома, пытаясь выведать чуть больше о той загадочной двери. Теперь, когда страх прошел, мне становилось все более любопытно, что за ней скрывается. К тому же она явно встревожила Лестера, а это что-то да значит. К сожалению, после смерти родителей там некому стало жить. Граф удрученно покачал головой. «Наверное, вы заметили, что дом стоит почти у самого подножья гор, и в этих местах очень редко, но все же случаются подземные толчки. На мою долю выпал именно такой период». Землетрясение не было сильным, но, видимо, во время него провалились какие-то подземные пустоты, и значительная часть южного крыла попросту обвалилась. Он как бы невзначай погладил подушечкой пальца мою ладонь. «Какая неприятность!» — сочувственно ответила я, стараясь немного отстраниться. «Мне пришлось запечатать все выходы туда». Продолжил граф. «Это же небезопасно. Теперь я решаю, что с этим делать». Или ремонтировать, отстраивать вновь, или снести все окончательно. Это так досадно. К счастью, когда это случилось, там никого не было. Наверное, вам сложно без родителей справляться с таким большим имением? Конечно, у отца было гораздо больше опыта в этом, но я учусь и надеюсь в дальнейшем вернуть к квиткосту былое величия. С этими словами он наклонился и очень старательно коснулся губами моих пальцев. «Уверена, у вас все получится». Весьма кисло заключила я, лишь мысленно отметила, что с такой расточительностью он вряд ли когда-то изыщет средства на ремонт дома, если только что-то ему не поможет. «Позвольте пригласить вас сегодня на танец. Сразу перешел к делу граф. Хочу успеть до того, как вас одолеют толпы кавалеров». «Ну что вы, какие толпы?» — отмахнулась я. «Меня здесь почти никто не знает». «В этом и есть еще одна ваша загадка». а мужчины падки на загадочных девушек. Как большую тайну поведал мне эльфит. Смотрите-ка, даже Лестер Эттлхарт приехал. Он покривил губами. Никто не оставит надежды прибрать мой дом к рукам ради своих сомнительных целей. Наверняка дай ему волю устроить тут какой-нибудь притон для маргиналов, а они за это будут сильнее бить друг друга на ринге. Он снисходительно хмыкнул, а я невольно взглянула на Саркана вновь. Несмотря на все старания, его появление не осталось незамеченным. Вокруг уже начали собираться девушки, и даже женщины явно старше него. Хотя я могла поклясться, что еще пару минут назад он стоял среди мужчин. Дамы тихо переговаривались и время от времени посматривали в его сторону. Кто-то старательно строил глазки, играя веером, кто-то держался в стороне, смущаясь, но Лестер словно не видел сосредоточенного вокруг его персоны женского интереса. Он следил за чем-то, перемещая По полу. Затем наклонился и поймал Мусона под лапы. Тот блаженно свесился с его руки и подставил голову для чесания. «Похоже, щенок и саркан решили выдать меня с потрохами». Зато девицы сразу оживились. Некоторые, осмелев, одновременно двинулись в его сторону, чтобы выразить умиление Мусоном, а заодно завести разговор. «Может быть, это только слухи?» Я вновь повернулась к Армелю, лишь бы не видеть, как дамы подолами протирают дыры на брюках Саркана. С таким усердием это точно случится к концу вечера. «Планы Этл Харда на мой дом?» — изумленно уточнил тот. «Нет, это совершенно точно. Его юрист постоянно что-то вынюхивает. И на те огромные деньги, что Лестер ему платит, он скоро купит большой дом в престижном районе Кальна. Армель гневным жестом схватил бокал с подноса мимо проходящего лакея и выпил одним махом... «А мне стало интересно, кто же все таки меценат нынешнего Раута в честь именин? Неужели сам граф изыскал некие средства? Или залез в долги, лишь бы произвести впечатление на гостей?» Насчет кавалеров Армель внезапно оказался прав. Выждав положенное приличием время, ко мне один за другим подошли двое молодых мужчин и спросили разрешения пригласить на танец. Моя бальная книжка была почти пуста, лишь одну строчку занял сам граф, но я всеми силами старалась отговориться, лишние контакты мне точно ни к чему. И ровно в тот миг, как от меня отошел очередной расстроенный кандидат в танцевальные партнеры, дверь холла распахнулась, и в дом вошел слегка припозднившийся гость. Слегка это, мягко сказано, его не ждал, кажется, даже сам хозяин дома. Но стоило только ему ступить внутрь, как все вокруг наполнилось ощутимой суетой. Мистер Лангресс. Армель сразу двинулся к нему, оставив разговор с кем-то из знакомых, а я уже решил было, что вы не приедете. «Как же я мог пропустить именины дорогого друга?» Весьма громогласно ответил тот и, чуть театрально раскинув руки, пошел ему навстречу. «Но кое-какие дела задержали меня в кальне. Я от души поздравляю тебя». Они обменялись теплым рукопожатием, а я пока из-под воли разглядывала приметного незнакомца. Он явно любил внимание и любил создавать вокруг себя шум, но не так, как это происходило с Лестером. Появляясь где бы то ни было, Саркан невольно становился центром всеобщего интереса и только при необходимости устраивал легкий эпатаж. Этот же мужчина всеми силами старался обратить на себя взгляды, одежда, выполненная не просто из дорогих, а из роскошных тканей, громкий голос и даже довольно ярко одетые девушки, которые приехали вместе с ним, как будто он конферансье, а это кордебалет, который вот-вот пустится в пляс. Мистер Лангресс сам по себе был красив и эффектен, но чрезмерность, с которой он делал почти все, бросалась в глаза в первые мгновения знакомства с ним. Странно, что я не слышала о нем раньше. И едва успела об этом подумать, как Армель, отыскав меня взглядом, повел гостя в мою сторону. Поначалу я растерялась и даже успела подумать о том, что надо куда-то скрыться. Очередные знакомства на сегодня не входили в мои планы. Но мужчины были уже слишком близко, чтобы сбегать от них, поэтому пришлось натягивать на лицо улыбку. Удивительно, но все любопытствующие кавалеры мигом испарились из поля зрения, как будто опасались попасть под раздачу. Позвольте представить вам герцога Калиба Лангресса. Бодро начал Армель. Калиб — это мисс Клэрис Ренфред, моя самая дорогая гостья. Пока он говорил с легким волнением в голосе, будто знакомил меня с родителями, я успела приглядеться к его спутнику лучше. Вблизи стало видно, что ему уже около пятидесяти, а поначалу показалось, что не больше сорока. Он явно молодится за счет юных спутниц и весьма яркой одежды, но тяжелый взгляд и жесткие морщины вокруг рта выдавали его истинный возраст и опыт. Причем как в увеселениях, так и в делах более серьезных. Я наслышан о вас, мисс Рэнфрид, проговорил он, вдумчиво изучая меня, словно бабочку под увеличительным стеклом. Одна из самых притягательных невесткальных в этом сезоне, верно, Армель? Он беспардонно толкнул графа в бок. Тот явно напрягся и даже помрачнел, но тут же вернул себе прежнее приветливое выражение лица. «Не могу с этим спорить. Клэр и правда самая яркая девушка из всех, кого я встречал». Калиб покивал, покачивая вино в бокале, а затем сделал щедрый глоток и продолжил. «И о вашем отце я многое слышал. Гениальный изобретатель и предприниматель. За океаном он словно король, новатор в стремительно развивающейся сфере». «Да, в Доролоре он уже набрал большую популярность», — согласилась я. «Ходят слухи, ваш отец собирается расширять дело на восток, привнести, так сказать, магический прогресс в наш дремучий старый свет». «Отец посвящает меня не во все свои планы», — сдержанно ответила я. И вдруг почувствовала, как мне в ноги ткнулся мусон. Я подхватила его на руки, кажется, даже от его шерстки исходил знакомый аромат Лестера, вернее, того лосьона, которым он, вероятно, пользуется». «Какой прелестный малыш!» Одобрил герцог и протянул руку, чтобы погладить щенка, но тот с удивительной злостью щелкнул зубами рядом с его пальцами. И что еще более странно, зарычал. О, «Простите, наверное, мусон просто устал. Я попрошу камеристку погулять с ним и отвезти его в мою комнату». Я сделала полшага назад, опасаясь, как бы он, изловчившись, не цапнул мужчину. «Ничего страшного, он с характером». И просто защищает хозяйку. Это похвально! отмахнулся Калиб. Это же поисковый пес, если не ошибаюсь. Да, все верно. И где же вы сумели раздобыть такого? Это подарок. А у вас небывалая для юной девушки хватка, мисс Ренфред. Голос мистера Лангресса стал холоднее. Армель заметно заволновался, как будто уже пожалел о том, что привел его знакомиться со мной. Наверное, этого отца. Ведь от волка не рождаются овечки, верно? Знаете, если то, что говорят о планах мистера Ренфреда, правда, клянусь, я стану инвестором его проекта. Хочется, знаете ли, прикоснуться к будущему. Думаю, вы узнаете одним из первых, если отец и правда задумал нечто подобное. На самом деле о том, что ему давно хотелось выдвинуть самые новые идеи для развития Фабдреля, а особенно в его столице, я знала давно. Но все это находилось на стадии обдумывания стратегии. «С посторонними еще рано обсуждать подробности». «Я буду ждать», — задушевно проговорил герцог, склонившись ко мне. «Кстати, у вас не найдется свободного танца для меня на сегодняшний вечер». «Простите, но все уже расписаны», — не моргнув глазом, соврала я. Но Калеб не стал верить мне на слово, как это полагается джентльмену. Он подхватил висящую на ручке моего веера бальную книжку и, дернув к себе, заглянул в нее. «Ну что же вы так рассеяны?» Пожурил он меня. «Вот, смотрите, еще полно свободных мест. И ближайшее как раз могу занять я». «Если вы не против». «Ты не против, Армель?» Граф только рот раскрыл, не зная, что ответить на такое нахальство, как будто даже для него оно стало сюрпризом. «Ваша светлость». Попробовал я возмутиться. «Я не имею желания танцевать прямо сейчас». Но Калиб уже достал из нагрудного кармашка карандаш и быстро вписал в мою книжку свое имя. И тут мусон не выдержал, сердито гавкнул на него и принялся вырываться из моих рук, видимо, чтобы на месте разобраться с этим напыщенным наглецом. Вот и славно! Герцог не обратил на него ни малейшего внимания. Я обязательно подойду к вам. Чуть позже. Он наконец отпустил мою книжку. Армель виновато посмотрел на меня, но не нашел слов оправдаться за поведение гостя. Калип быстро увел его прочь, и что же мне теперь делать? Казалось бы, в одном танце нет совершенно ничего страшного, но от чего то проводить его с герцогом лангрессом мне совсем не хотелось. Я принялась соображать, как можно уклониться и от этой обязанности, и вообще от всего этого опостылившего бала в целом. Прикинуться, что нехорошо себя чувствую. «Самое верное средство, но, боюсь, слишком предсказуемое». «Плохи дела Армели», — вдруг прозвучало за моей спиной. Герцог клангресс заткнул его за пояс, как тряпку. Я осторожно повернула голову. Лестер стоял рядом, но чуть в стороне, будто оказался тут случайно. Он пристально следил за тем, как Калиб медленно удаляется, то и дело останавливаясь для разговора с многочисленными знакомыми. «Кто он такой?» Стараясь не смотреть на Саркана, спросила я. «Он ведет себя, как принц». — По сути, он и есть принц, — пояснил Лестер. — Сейчас мы могли разговаривать почти так же безопасно, как наедине, потому что временно все внимание на себя перетянул его светлость. — Брат короля, по отцу. — Почему я не слышала? — Потому что об этом не принято распространяться. Он бастард. И очень этого стыдится. Бывший король долго не хотел его признавать, но все же признал. Однако, чтобы пресечь все поползновения в сторону престола, лишил его возможности обрести дракона. — Так он саркан? «Да, примерно такой же купированный, как и я». Тихо хмыкнул Эстер. «Я едва удержалась от того, чтобы возразить, у меня язык не повернулся бы назвать его купированным. Кажется, чем дольше я его знала, тем лучше ощущала его силу, и ей позавидовал бы любой. Разве такое возможно? Запретить?» Вполне. Ходили слухи, что Калиб сильно обиделся за это на отца. А тот постарался задобрить отпрыска, подарив ему титул и полностью обеспечив всем, что ему вообще могло понадобиться. Лестер помолчал. «Он довольно шумный, но в целом безобидный, насколько я его знаю. Что ж, это меня не очень успокоило. От одной мысли, что придется танцевать с ним, мне становилось дурно. Вот случается же такая подсознательная и непреодолимая неприязнь». Калеб Лангресс не сделал мне ничего плохого, но стоило лишь представить, что он протянет ко мне руки, как все внутри переворачивалось. Сбоку от меня вдруг что-то зазвенело. На грудь мне плеснуло липкой холодной жидкостью. Вязкая струйка потекла прямо в декольте. Каким-то чудом я успела спасти Мусона от души изыгристого вина, которое по неосторожности опрокинул на меня проходящий мимо лакей. «Простите, простите, мисс, я споткнулся!» — принялся причитать он. Лестер шагнул вперед и оттеснил его подальше. Под его ногами захрустели осколки. «Позовите горничных, чтобы убрали здесь». Невозмутимо распорядился он. «Простите, мисс!» — в сотый раз повторил мужчина, прижимая груди под нос. «Я ошарашенно оглядела расплывшееся по груди и юбке пятно насыщенного бордового цвета. Как в таком виде вообще можно здесь оставаться?» «Что случилось?» «Армель возник словно из ниоткуда». «Где этот косорукий растяпа?» Он гневно огляделся в поисках неловкого лакея, который уже успел скрыться. «Он не виноват. Вступился за него Лестер. Это я случайно толкнул его. Не заметил, засмотрелся. Он красноречиво указал взглядом в мою сторону. «Вы нарочно, да?» — прошипел граф, сразу сбавив тон. «Вам нужно было нагадить мне хоть какой-то мелочью, да?» «Поверьте, если бы я хотел кому-то нагадить, это было бы более ощутимо». Саркан улыбнулся так, словно приставил к горлу Армели холодный клинок. «Так что избавьте меня от ваших пустых подозрений. Это просто случайность». «Я пойду к себе, ваше сиятельство». Вмешалась я, пока дело не дошло до настоящей ссоры. «Простите, что так вышло, но оставаться тут я не могу». «Вы же не поедете домой прямо сейчас, Клэр», — заволновался граф. «Уже поздно. Если позволите, я останусь до утра». Армель поймал мою руку в свою, и пылко, совершенно никого не стесняясь, прижался к ней губами. Гости вокруг притихли, наблюдая за развернувшейся сценой, представляю, что в ближайшие дни напишут в «Светской хронике». Наконец, отделавшись от хозяина бала, я отправилась в комнату. Испорченного платья было совсем не жаль. Главное, мне больше не нужно находиться среди всех этих людей, не нужно делать вид, что мне интересно их общество. И, кажется, я знала, кого нужно за это благодарить. Лестер Этелхарт Несмотря на сильнейшую неприязнь, которую Армель Брорнерот испытывал к Лестеру, он все же предоставил ему комнату на ночь. Не такую большую и удобную, какая полагалась бы в таком случае, но в ней хотя бы была кровать, и это уже можно было счесть плюсом. Лестер не собирался оставлять Клэр без присмотра среди стольких ненадежных мужчин. К счастью, камеристка Рона с радостью предоставляла ему всю нужную информацию. По его же совету пообещала остаться ночевать с ней в одной комнате и обязательно проверить, запертали дверь изнутри. Это немного успокаивало, ведь в невинности намерений Армеля он вовсе не был уверен. К тому же имел на ночь обширные планы. Рассказ Клэр о том, что она видела некую загадочную дверь, вселяла немалые тревоги. Состояние дома было удручающим, но обрушенная крыша южного крыла, покореженные стены говорили о том, что разрушение произошло вовсе не от старости. Надо бы разведать, что там к чему. Но для начала предстояло дождаться, когда все гости, пожелавшие остаться на ночь, отправятся спать. Лестер сначала прошелся по комнате, посмотрел в окно, за которым было тихо и темно. Скоро все парочки, которые совершали вечерний променад по саду, разошлись, и бал понемногу стих. Лестер в ожидании присел на софу, глаза нещадно слипались, но приходилось одергивать себя, чтобы не уснуть. Возможность осмотреть дом, где мало слуг и совсем нет охраны, попросту потому, что хозяину не на что их содержать, представляется не так уж часто. Поэтому Лестер ждал и размышлял о том, что случилось сегодня между ним и Клэр. Сначала все было просто прекрасно, ровно до того момента, как он снова дал волю своему любопытству и нетерпению. Та сущность, которая время от времени напоминала о себе из-за глухой стены внутреннего блока, вновь встрепенулась, стоило только ощутить отклик магии Клэр, даже через барьер драконьей чешуи. Огонь полился по венам, сердце заколотилось, словно колокол, звоном наполняя все тело. Сдерживаться стало совершенно невозможно, и Лестеру не удалось это утаить, не удалось сохранить полную невозмутимость. Жаль. Клэрис снова разозлилась и обиделась, придется исправлять. Скоро мысли стали путанными, пытаясь сбросить муторную сонливость, Лестер встал и вышел из комнаты, чтобы провести небольшую разведку. К счастью, во мраке, спасибо сарканье крови, он даже без свечей видел довольно неплохо. Брать с собой канделябр не придется. Но, видимо, где-то он все же свернул не туда, потому что вдруг обнаружил себя возле двери комнаты Клэр. Огляделся и не смог вспомнить, как тут оказался. Внутри было тихо. Наверное, девушки уже спали. Не стоит их беспокоить, даже под предлогом заботы. Но едва Лестер решил, что надо уходить, как его со страшной силой потянуло вперед, словно кто-то упорно толкал его изнутри. «Давай, открой дверь и войди!» взглянешь одним только глазком и сразу назад!» «Я только проверю, заперто ли!» Решил Лестер и взялся за ручку. Толкнул, дверь поддалась. Открылась без единого звука. В комнате было темно. Лишь огромная луна, которая, как начищенное серебряное блюдо, висела на небе, смотрела в окно с противоположной стороны и освещала очертания мебели. Надо уходить. Но тело не слушалось. Будто по чужой воле Лестер ступил внутрь и прошел до высокой постели, где спала Клэр. Он четко видел ее изгибы, обрисованные тонким одеялом. Даже черты лица различал такие безмятежные, притягательные. Девушка вздохнула и нахмурилась, будто что-то почувствовала, но снова крепко уснула. Лестер приблизился еще и вдруг заметил, что от нее исходит. Золотистое сияние, приглушённое лишь тонкой преградой ночной сорочки. Оно отдавалось в магическом контуре, хорошо изученной силой, его силой. Он подошел вплотную и, осторожно взяв девушку за плечо, перевернул на спину, уже не боясь разбудить. Через ее нежную кожу просвечивал огненный источник, который пульсировал в такт биению сердца, совсем как после того поцелуя в экипаже. Спину прошибло холодным потом. «Клэр!» Позвал Лестер, испугавшись, что снова что-то сделал не так и навредил ей. Девушка распахнула глаза, он вздрогнул и... Проснулся. Древнейшая. Выдохнул в потолок, куда в первый миг уперся мутным взглядом. Провел ладонью по лицу, сгоняя остатки тяжелой дремоты. Шея затекла в неудобном положении, отсиженная нога, по ощущениям, превратилась в кисель. Но это был всего лишь сон, сон. Как же хорошо. Сколько теперь времени? Кажется, уже давно пора выходить. Лестер осторожно выглянул из комнаты. Никого. Пощипывая себя за руку, чтобы убедиться, что теперь точно не спит, он прошел дальше по коридор, в ту сторону, где встретил Клэр, чтобы оттуда двинуться к южному крылу. То и дело вдалеке приглушенно раздавались чьи-то голоса. Еще не все слуги легли спать. Но вокруг все равно было пустынно, и дом казался совсем заброшенным. Чем дальше Лестер уходил от центральной части Квиткоста, тем больше укреплялось его жутковатое ощущение. Кажется, где-то было разбито окно, заметно сквозило. Ветер подбрасывал пыльную занавесь в конце коридора. Хорошо, что заранее удалось изучить раздобытый в кадастровой конторе план дома. Тут и правда не мудрено заплутать. Вскоре Лестер явственно начал ощущать упругий барьер чужой силы, прозрачный, как родник, и острый, такая свойственна лишь чистокровным эльфитам, значит, та самая дверь с заклинанием, о которой говорила Клэр, уже близко. Но оказалось это не совсем так. Чем быстрее шел Лестер, тем больше путался, как будто магический фон искажала посторонняя сила, пробиваясь через завесу эльфийских заклинаний. Вскоре она превратилась в монотонный зов, который доносился из далеких глубин. Словно кто-то просил помочь ему и освободить как можно скорее, стало не по себе. Вдалеке, сквозь полную темноту пустого коридора, проступило слабое сияние. Лестер прибавил шагу и тогда вдруг понял, что кто-то идет следом, стало светлее. И «Это уже форменная наглость!» — раздался позади голос Армеля. «Я представлял, что рискую, оставляя тебя здесь, но надеялся, что ошибаюсь». Лестер вздохнул и остановился. До цели оставалось всего ничего, но теперь она вмиг стала недостижимой. «Я просто прогуливался. Он повернулся к графу. Никто не запрещал». Оказывается, Армель пришел не один За его спиной маячили трое крепких парней огретов. Откуда бы им тут взяться? Разве что герцог Лангресс поделился своей личной охраной Или оплатил ее на один только вечер С недавних пор он благоволит Брорнроду Явно лелея надежду получить с этого какую-то выгоду Тебе по умолчанию запрещено шариться тут Радуйся, что я не прогнал тебя с порога, как только ты приехал Армель двинулся на Лестера, а Детина за ним Как ты вообще раздобыл приглашение на бал? Кого подкупил, кому пригрозил? У меня много друзей, которые не горят желанием встречаться с тобой и с радостью предпочтут другие дела, необходимости ехать сюда по разбитым дорогам и любоваться на твою надменную эльфитскую физиономию. Вот как!» Граф хмыкнул. «Что ж... Я проверю список неприехавших гостей, чтобы знать, кого иметь в виду. А ты убирайся отсюда, пока я не обратился в полицию с заявлением о посягательстве на частную собственность. Смотрю, ты осмелел, когда за твоей спиной встал герцог Лангресс. А без его подручных рискнул бы прогнать меня. Причем тут герцог Лангресс? Армель дернул уголком рта. Он только немного поддерживает меня, подружески. А тебе пора расстаться с надеждами заполучить мой дом. «Клэрис Ренфрид скоро станет тут хозяйкой, я тебя уверяю, и тогда мои дела резко пойдут в гору». «Для Клэрис Ренфрид ты как лягушка в болоте, которая квакает чуть громче других». Лестер хмыкнул. «Нужно быть слепым, чтобы не заметить ее истинное отношение к тебе». Армель побагровил, махнул рукой в его сторону и рявкнул так, что под сводами зазвенело эхо. «Уберите его отсюда!» Огриты обошли его и уверенно направились к Лестеру. Издалека они даже были немного похожи на Имона с Ханком, только в глазах было гораздо меньше интеллекта. «Ну, кому зубов не жаль, подходи первым. Впрочем, можете одновременно». Так все закончится гораздо быстрее. Лестер расправил плечи и спокойно заложил руки за спину. Мужчины безмолвно переглянулись и придержали шаг. Наверное, они все же вспомнили, что мало какой огриц сможет выстоять против настоящего сарканьева из сигна, так и костей можно не собрать. Да вышвырните вы его! Страдальчески вздохнул граф. И все разойдемся на отдых. Стоять! уронил Лестер, когда Огриты снова сдвинулись с места. Спокойнее, господа! «Я уйду сам». Он улыбнулся и, неспешно обойдя охрану, пошел обратно к своей комнате. Никто не догадался бы, каких усилий ему стоило не дать волю разочарованию и злости. Чего стоило удержаться от хорошего тычка кулаком прямо промеж глаз Армеля. Цель была так близко. Он точно знал, что сумеет найти за дверью что-то важное, что не увидела Клэр просто потому, что не знала, куда смотреть. Но теперь Армель будет стеречь границы Квиткоста еще внимательнее.